Глава сорок четвертая Все присутствующие затихли и замерли. Это внешне. Я чувствовала волны магии, захлёстывающие зал. Каждый верховный правитель проверял состояние магической защиты вокруг себя и свиты. Та, что Ризант возвел вокруг нас, усилилась. Её наполнял гнев всех оттенков, хотя внешне лицо Риза оставалось безмятежным и скучающим. Я пыталась изобразить холодную настороженность, с какой место смотрела на Тамлина, или лёгкое недовольство, появившееся на лице мор. И не смогла. Я знала перепады его настроения, знала его характер. Сюда явился верховный правитель, искромцавший нагов в кровавые лоскуты. Этот верховный правитель проткнул Амаранту мечом Лосена и зубами впился в её горло. Всё это сверкало в изумрудно-зелёных глазах, остановившихся на нас с Ризом. Тамлин широко улыбнулся. Его зубы были белыми, как кости, обглоданные вороньём. Тисан встал. Его командир остался сидеть, но пальцы легли на Эфес-меча. «Мы не ждали тебя, Тамлин». Он подал знак оторопевшим слугам. «Принесите верховному правителю стул». Тамлин продолжал смотреть только на нас с Ризом. Его улыбка несколько угасла, однако стала ещё более цепляющей и зловещей. Он явился в своём обычном зелёном камзоле. «Ни короны, ни украшений, никаких признаков новой перевязи взамен той, что я у него стянула». «Должен признаться, Тамлин, я удивлён твоим появлением здесь», — растягивая слова, произнёс Берон. Тамлин продолжал смотреть только на меня, Он следил за каждым моим вдохом. «Ходят слухи, что у тебя завелись другие союзники. В иных, так сказать, краях». Взгляд Тамлина скользнул вниз к кольцу на моём пальце, к татуировке, что виднелась у меня из-под правого рукава. Затем Тамлин поднял глаза вверх к выбранной мною короне. Я не знала, что говорить, что делать с дыханием и телом. Время масок, лжи и обманов закончилось. Там Лину открылась вся неприкрытая правда, всё, что я сотворила в гневе, лживые истории, которыми я его подчевала, мои действия сделали его земли и подданных ещё уязвимее перед силами сонного королевства. А я вернулась к семье, к своей истинной паре. Мой бурлящий гнев остыл, превратившись в нечто острое, но ломкое. Слуги принесли тяжелый стул, втиснув его в пространство между одним из сыновей Берона и свитой Хелиона. Обе стороны не обрадовались такому соседству, но им хватило ума не отпрянуть, когда Тамлин сел. Он по-прежнему молчал. Хелион взмахнул рукой, исполосованный шрамами. «Давайте продолжим». Тисан откашлялся. Никто даже не взглянул в его сторону. Тамлин впился глазами в руку Риза, лежащую на моём колене. Казалось, ещё немного, и из этих изумрудных глаз полетят брызги кипящей ненависти. Никто и никогда не смотрел на меня с такой ненавистью. Даже Амаранта. Она и не знала меня. Её ненависть была поверхностной. Я просто мешала ей забавляться живой игрушкой по имени Тамлин. А вот Тамлин... Он меня знал и сейчас ненавидел всё моё существо. Каждый кусочек моего тела. Он открыл рот. Я внутренне сжалась. Пожалуй, мне стоило бы начать с поздравлений. Вполне обыденные слова, но такие же острые, как его когти, спрятанные под золотистой кожей. Я молчала. Рис тоже молчал. Его лицо напоминало кусок льда, а наша связующая нить бурлила от едва сдерживаемой ярости. Только бы этот вихрь гнева не вырвался наружу. Однако Риз обратился не к Тамлину, а к Тисану. Наш хозяин снова сел, но прежней лёгкости в его движениях уже не было. Мы можем отложить обсуждение на потом. «Зачем же?» — спокойно возразил Тамлин. «Теперь все в сборе». Свет в глазах Ризанда начал гаснуть, Словно на звёздное небо наползла плотная туча. Сам он выпрямился, снял руку с моего колена и принялся водить пальцем по подлокотнику стола. «Я не склонен обсуждать наши замыслы с врагами». «Конечно», — с прежним спокойствием ответил Тамлин. «Ты склонен кувыркаться с ними в постели». Из моей головы исчезли все мысли. Мне показалось, что я перестала слышать звуки. Я ловила молчаливые волны ярости, несущиеся от а Азриэля и Мор. Все трое замерли. Возможно, Тамлин знал, что они готовы его убить, но сейчас его это не заботило. Или он не показывал вида. Риз лишь пожал плечами и слегка улыбнулся. — По-моему, это занятие куда предпочтительнее войны. — Которая началась, по твоей милости. Ризент слегка моргнул. Единственный признак его замешательства. Тамлин выпустил коготь. Калиас напрягся, его рука легла на подлокотник стула Виваны, словно Тамлин угрожал ей. Но Тамлин лишь слегка царапнул когтем по узорчатому подлокотнику своего стула. Когда-то вот так его когти проехались по моей коже. Он улыбнулся, явно зная, какие воспоминания пробудил во мне этот жест, но обратился к Ризу. «Все очень просто, Ризант. Если бы в тот вечер ты не украл мою невесту, с моей стороны не последовали бы столь чудовищные меры, на которые я был вынужден пойти ради ее возвращения». «Когда я покидала тебя, во всё светило солнце», — тихо сказала я. Зеленые глаза Тамлина потеряли блеск, став похожими на остекленевшие глаза незнакомца. Усмехнувшись, он повернулся в другую сторону, словно потеряв ко мне всякий интерес. «Тамлин, зачем вообще ты явился сюда?» — спросил Калиас. Коготь Тамлина глубоко впился в деревянный подлокотник. Я не сомневалась, что и этот жест предназначен мне. Меж тем голос Верховного Правителя Двора Весны звучал обманчиво мягко. Я заключила сделку, доступ на мои земли в обмен на возвращение любимой женщины, находившейся в руках чудовища, который привык копаться в чужом разуме. Сразу после ее возвращения я собирался начать сопротивление сонному королевству и искать способы обойтись девку. Я тогда не знал, что Ризант и его свура превратили ее в себе подобную. Ей доставляло удовольствие сеять хаос на моих землях, облегчая вторжение силам сонного королевства. И все это из-за мелкой обиды, то ли ее собственной. то ли её хозяина. «Ловко же ты умеешь всё поставить с ног на голову», — прошептала я. «Или вывернуть наизнанку с выгодой для себя». Тамлин будто не слышал моих слов. «Кстати, Ризант, когда ты её окучиваешь, ты замечал странный звук, который она издаёт перед тем, как её захлестнёт волной наслаждения? У меня вспыхнули щёки. Это даже нельзя было назвать сражением». Тамлин умело, по кусочкам, пытался уничтожить мою честь и доверие ко мне. Бирон сиял от радости, но Эрис молча и сосредоточенно наблюдал за происходящим. Эрис молча оглядел меня с головы до пят, затем снова повернулся к Тамлину. Казалось, вот-вот разразится буря, но в этот момент раздался ледяной голос Азриэля. «Изволь выбирать слова, когда говоришь о моей верховной правительнице». В глазах Тамлина вспыхнуло искреннее удивление, но быстро исчезло, поглощенное такой же искренней яростью. Только сейчас он понял смысл татуировки на моей руке. Губы искривились в пренебрежительной улыбке. «Однажды ты меня спросила, могу ли я тебя сделать моей верховной правительницей?» Когда я ответил, что «нет», он тихо засмеялся. «Наверное, я недооценил тебя. Зачем тебе служить моему двору, когда у него ты можешь править?» Тамлин наконец-то изволил заметить остальных верховных правителей и их свиты. «Двор Ризанда бойко торгует сказками о защите нашей земли и о мире». но это не помешало ей явиться в мои владения и сделать их добычей сонного королевства. Другой ее жертвой стала моя верховная жрица, пытавшаяся сопротивляться ее поползновениям. Движимая злобой, она не только вторглась в разум жрицы, но и искалечила несчастную. И если вы, собравшиеся здесь, задаетесь вопросом, что стало с той смертной девушкой, пришедшей в Подгорье, дабы нас спасти. Посмотрите на того, кто сидит рядом с нею. Спросите, какие выгоды он намеревается получить, какие выгоды они оба намереваются получить в результате этой войны или предотвращения оной. Готовы ли вы сражаться с сонным королевством, чтобы потом оказаться под властью королевы и короля притянии? Она наглядно показала свои амбиции. Что же касается его, вы собственными глазами виделись, с какой готовностью он служил Амаранте, только бы самому остаться невредимым. Я едва сдерживалась, чтобы не зарычать и не броситься на Тамлина. «Отлично сыгран, Тамлин», — мрачно рассмеялся Рис. «Ты учишься?» Это ещё сильнее подхлестнуло гнев Тамлина. У него даже лицо перекосило. Но он быстро совладал с собой и повернулся к колесу. «Ты спросил, почему я здесь?» «Этот же вопрос я могу задать тебе». Тамлин кивнул в сторону верховного правителя двора Зимы, Виваны и двух других членов их свиты хранивших молчание. «Неужели после того, что случилось в Подгорье, у вас еще хватает духу сотрудничать с ним?» Палец Тамлина указывал на Риза. «Мне отчаянно захотелось оторвать этот палец и скормить медденгардскому червю». Серебристое сияние, окружавшее Калиеса, потускнело. То же произошло и с Виваной, хотя она и сказала. «Мы прибыли сюда, чтобы самим разобраться в этом». Мор вопросительно смотрела на подругу, но Вивана впервые за всё это время не взглянула на неё. Жена Калиеса смотрела только на него». «Я не имел никакого отношения к случившемуся тогда», — тихо сказал Риз, обращаясь к ним и ко всем остальным. «Никакого». Глаза Калиаса вспыхнули ледяным пламенем. «Ты стоял возле её трона, когда был отдан приказ». Я в ужасе смотрела, как бледнеет золотистая кожа Риза. Я пытался её остановить. «Расскажи это родителям наших детей, которых она убила», — возразил ему Калиас. «Что ты пытался?» «Надо же, я совсем забыла это звено в цепи злодеяния Амаранты. Трагедия произошла, когда я ещё была смертной женщиной и жила при дворе весны, очень многого не зная. Кто-то из доверенных лиц Лосана при дворе зимы сумел сообщить ему, что у них от страшной болезни погибло более двух десятков детей. Имя Амаранты боялись произносить вслух. У Ризы напряглись челюсти». «Не проходит дня, чтобы я не вспомнил про тех детей», сказал он, обращаясь к Калиасу, Виване и их спутникам. «Да, не проходит дня». Об этом я слышала впервые. Однажды Рис сказал, что есть воспоминания, которыми он не может делиться ни с кем, даже со мной. Тогда я решила, что они касаются лишь издевательств и унижений, каким его подвергала Амаранта. Оказывается, — Он был вынужденным свидетелем ее зверств, чинимых над другими. Беспомощным свидетелем, не имеющим сил вмешаться. Будто пес на поводке у Амаранты, он стоял и слушал, как она распорядилась убить тех детей. «Разве воспоминания хоть кого-то воскресили?» Угрюмо спросил Калиас. «Нет», — ответил Рис. «Родителям убитых нет дела до моих воспоминаний». Но сейчас я намерен сражаться, чтобы это никогда больше не повторилось. Вивана смотрела то на мужа, то на Риза. «Калиас уберег меня от подгорья, Пусть это дело прошлое, но я хотела бы услышать, как именно ты пытался остановить Амаранту». Лицо Вивана исказилось от душевной боли. Она тогда охраняла небольшой уголок их владений и не могла предотвратить трагедию. Риз молчал. «Что, Ризант?» — насмешливо спросил Берон. «Потерял дар речи». Я взяла Риза за руку. Тамлин, конечно же, это видел. «Пусть». Громко, чтобы слышали все, я сказала. «Я тебе верю». «Она ему верит», — передразнил меня Берон. «Кто бы говорил. Может, расскажешь, как, спасая свою шкуру, назвалась именем ни в чем не повинной девицы». Амаранта всласть над ней поиздевалась. Я мигом воздвигла преграду всем словам и воспоминаниям о Клере. Риз нервно сглотнул. Я еще сильнее сжала его руку. Он повернулся к колесу и заговорил хриплым натужным голосом. «Когда твои подданные восстали». Это я знала. Двор зимы поднял восстание против Амаранта. Значит, убийство тех детей было ее ответом. Когда они восстали, она пришла в ярость. Она жаждала твоей смерти, Калиас. Вивана побледнела. Я сумел ее убедить, что это не даст никаких результатов. «И каким же местом ты ее убеждал?» — издевательски спросил Бирон. «Отец!» — Тихо и зло произнес Эрис. Кассиан, Азриэль и мыс Мор пристально смотрели на Бирона. Нам было не до улыбок. Мне подумалось, что Эрис станет верховным правителем раньше, чем сам этого ожидает. Она отказалась от мысли тебя казнить. Твои мятежники были уже мертвы. Я её убедил, что этого достаточно. Я искренне считал, что на том всё и кончится. Его дыхание участилось. О гибели детей я узнал одновременно с тобой. «Думаю, моё стремление выгородить тебя её насторожило, и она умолчала о том, что затевает. А потом она держала меня в заточении. Я пытался проникнуть в разум посланных ею солдат, но мои магические силы попали под гнёт. Я не смог удержать солдат. Да уже и поздно было. Вместе с солдатами она отправила Диматия, чтобы...» Ури дрогнул голос — Амаранте было мало убить детей. Она приказала сокрушить их разум. Потом я понял, зачем она это сделала. Она хотела, чтобы твои подозрения пали на меня, чтобы мы никогда не объединились против неё. Я боялась даже подумать, какие жуткие картины увидел Рис, проникнув затем в разум тех солдат. — И куда она тебя заточила? — спросила Вивана. Давняя подруга Мор сидела, плотно обхватив себя за плечи. Я догадывалась, куда, и всё равно от Риза за меня сразил. К себе в спальню. Мои друзья не скрывали своего гнева и горечи. Даже они слышали об этом впервые. «Сказать можно что угодно», — заявил развалившийся на столе Тамлин. «А где доказательства?» «Доказательства?» — прорычал Кассиан, вставая со стула и расправляя крылья. «У меня их нет», — тихо ответил Риз. Мор взмахнула рукой, заставив Кассиана сесть. «Но я клянусь самым дорогим, что у меня есть, жизнью моей истинной пары». Впервые ладонь Риза была липкой от пота. Он смотрел на Калиаса. Я звала Риза по связующей нити, звала душой, сердцем, но натыкалась на чёрные сверкающие стены. Риз знал, верховные правители не примут нашего истинного облика, не поверят, и прежде всего ему. Он знал, что будет вынужден показать им не только свои любимые крылья. Тамлин выпучил глаза. Я едва сдерживалась, чтобы их не выцарпать. Не знаю, что Каллиас прочёл на лице Риза и как воспринял его слова, но верховный правитель Двора Зимы Угрюмо посмотрел на Тамлина и снова спросил. «Тамлин, зачем ты сюда явился?» У того дрогнул подбородок. «Чтобы помогать вам в войне с сонным королевством». «Чушь собачья!» — пробормотал Кассиан. Тамлин бросил на него испепеляющий взгляд. Кассиан плотно сложил крылья, снова откинулся на спинку стула и криво улыбнулся. «Надеюсь, ты простишь нам наши сомнения». деликатно вмешался Тисан, и поймешь, почему мы не спешим продолжать разговор в твоем присутствии. Даже когда у меня есть сведения о ближайших маневрах Сонного Королевства, в которые уже раз вокруг водоема стало тихо, Таркин, сидящий с противоположной стороны, лишь смотрел и слушал. Возможно, его удерживал возраст. Он был самым младшим из верховных правителей. А может... не хотел вмешиваться в то, что его не касалось. Тамлин улыбнулся мне. Эта улыбка была не издевательской, а снисходительной, словно он обращался к глупой, неопытной девчонке. «Как по-твоему, зачем я позвал их в свой дом? На моей земле?» Он глухо зарычал. Дальнейшие слова Тамлина заставили Риза напрячься. «Если помнишь...» «Однажды я сказал тебе, что намерен бороться против тирании и зла. Неужели ты подумала, что я способен потерять от тебя голову и забыть о своих целях?» Тамлин снова улыбнулся, блеснув зубами. «С какой лёгкостью ты назвала меня чудовищем, невзирая на всё, что я сделал для тебя и твоей семьи?» Он со смешкой взглянул на Несту, та презрительно поморщилась. Ты была свидетельницей всего, что он вытворял в Подгорье. Однако с готовностью раздвинула для него ноги и продолжаешь это делать. Думаю, вы неплохо подходите друг другу. Он десятки лет был шлюхой Амаранты. Почему бы тебе теперь не стать его шлюхой? «Попридержи язык!» — рявкнула на Тамлина мор. Мне стало тяжело дышать, даже ртом. Тамлин, не видя и не слыша разгневанный мор, — указал на крыле Ризанда. «Я иногда забываю, кто ты на самом деле. Хотелось бы знать, маски на сей раз сняты окончательно, или ты просто прибегнул к очередному ухищрению?» «Тамлин, ты навёл на нас такую скуку, что мы скоро начнём зевать», — сказал Хелион. Он сидел, подперев рукой подбородок. рассказывая о своих любовных неурядицах в другом месте и позволь нам заняться обсуждением грядущей войны. Смотрю, вам всем не терпится поскорее ее начать. Наверное, вспоминаете, какой прибыльной для вас оказалась прошлая война. «Никто и не говорит, что война не может быть прибыльной», — возразил Хелион. Тамлин скривил губу. Уж не к Хелиону ли он обращался, пытаясь разрушить мой договор с Ризом?» и, похоже, Хелион ему отказал. «Довольно», — не выдержал Калиас. «У нас есть свои мнения о том, как воевать с сонным королевством». Ледяные глаза Калиаса стали ещё холоднее. «Отвечай, чей ты союзник? Сонного королевства или притянии?» Издёвка на лице Тамлина сменилась твёрдой решимостью. «Я выступаю против сонного королевства». «Докажи», — потребовал Хелион. Томлин поднял руку, и на столике возле его стула появилась стопка бумаг. Численность армий, их вооружение, места хранения фейской немощи. Всё это скрупулёзно собиралось месяцами. Это был ещё один упрёк в мой адрес. Я продолжала сидеть как извоение. Даже головы не наклонила. Несто могла часами сидеть с прямой спиной. Моя спина начала побаливать. «При всем благородстве твоего жеста», — продолжал Хелион, — «кто поручится, что эти сведения достоверны, а ты не ставленник сонного королевства, который пытается сбить нас с толку? А кто поручится, что Ризант и его свора не являются ставленниками сонного королевства? Или что эта встреча не более чем уловка с целью захомутать вас раньше, чем вы это поймете?» «Нашел время шутить», — пробормотало Неста. Мор глянула на мою сестру, пытаясь объяснить, что Тамлин отнюдь не шутил. «Пока что, Тамлин, ты усиленно стараешься нас убедить не объединяться в борьбе против сонного королевства», сказал Тесан. «Я всего лишь призываю вас сохранять бдительность. Вас пытаются очаровать честностью и дружелюбием, но это может оказаться не более, чем новым обличием двора ночи. Только не стоит забывать, что он пятьдесят лет согревал постель Амаранты и выступил против неё лишь когда события начали принимать иной оборот. «Не забывайте прошлого и не развешивайте уши. Вот о чём я пытаюсь вас предупредить». Он заявлял, что его любимый город подвергся нападению сил Сонного Королевства. Однако всё прошло уж как-то слишком гладко. Такое ощущение, будто они заранее знали о нападении». Ему ничего не стоило пожертвовать несколькими зданиями и горсткой фейри из низших сословий. Зато у него появился прекрасный козырь, чтобы убедить вас в существовании общего врага и склонить к союзу со двором ночи. Если вам мало одного примера, приведу совсем свежий. Почему только двор ночи получил весть о нападении на Адриату и только они подоспели вовремя, разыграв из себя спасителей города. «Они получили весть, потому что я им эту весть послал», — холодно произнёс Вариан. Таркин удивлённо повернулся к нему. «Возможно, ты попросту с ними заодно», — сказал Вариану Тамлин, как-никак ближайший претендент на престол. Вариан оскалил зубы. «Тамлин, да ты просто безумец», — прошептала я. «Ты хоть слышишь собственные слова?» «Король превратил моих сестер в феек после того, как твоя сука-жрица продала их!» «Возможно, разум и анты уже находился под властью Ризанда. Разве это трагедия — обрести возможность всегда оставаться молодыми и красивыми?» «А ты, Феера, хорошая лицедейка. Похоже, это у вас семейная черта». Неста негромко громко рассмелась. «Если хочешь найти виновника всего, что случилось, загляни в ближайшее зеркало», — сказала она Тамлину. Тамлин угрожающе зарычал. «Ой, нарвёшься!» — в тон ему прорычал Кассиан. Тамлин взглянул на мою сестру, затем на Кассиана. Его взгляд задержался на плотно сложенных крыльях. «Похоже, у сестёр Аркерон есть и схожие предпочтения по части мужчин». Моя магическая сила заворочалась, требуя выхода. Она казалась мне громадным зевающим зверем, поднявшимся на задние лапы. «Чего ты хочешь?» — прошепела я. «Моих извинений? Моего возвращения? Чтобы я тихо вползла в твою постель и разыгрывала из себя глупенькую покорную жену? Я не принимаю назад ничего, чем успели попользоваться». «И что испорчено?» У меня вспыхнули щёки. «В тот момент, когда ты позволила ему долбать тебя, как...» Рычание Тамлина вдруг смолкло. Мгновение назад его рот с удлинившимися клыками ещё выплёвывал ядовитые слова. И вдруг перестал. Его губы продолжались шевелиться, но звуков больше не было. Тамлин закрыл рот и снова открыл. Он не мог даже рычать. Ризонт даже не улыбнулся. На его лице не появилось даже мимолетного удовлетворения. «Тамлин, ты сейчас похож на очумелую рыбу. Тебе это очень идет». Кого-то из присутствующих эта перепалка забавляла, кого-то утомляла и раздражала. Но сейчас головы всех повернулись в сторону Риза. В глазах появились проблески страха, Словно они вспомнили, кто находится среди них. При общности титулов все они различались по силе. Тамлин был их собратом, но Риз не был. Он отличался от них так же, как фейцы отличаются от людей. Кажется, они успели забыть, сколь глубок источник его магической силы и какая эта сила. Но теперь, когда Ризент лишил Тамлина способности говорить, вспомнили.